Первое послание Коринфянам, глава 9, стих 22. «Современный мир убежден в том, что все космические пути открыты и хороши, что в религиях нет ничего опасного, что все люди будут спасены, и потому воспринимает как скандал напоминание о евангельском свидетельстве о том, что пути людей необратимо разделяться. В отличие от улучшательской идеологии современности, христианство – религия спасения –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 Молподросшие дети, вместо того, чтобы помогать отцам в торговле или ремесле, собираются в храм и слушают монахов, и даже уходят в монастыри. Златоуст предлагает сравнение. Если кто-то ночью поджег ваш дом, и проходивший мимо человек вбегает в него, стучит во все двери, будет людей, и понуждает их выбежать из огня, кого вы назовете виновником ночного беспокойства? Поджигателя или спасателя?